8. Миссена, конечно, не оставит его в живых. Святослав это понял к концу первого дня их совместного пути. Навьющенного бивнями мула удалось поставить на ноги. Ущерб был минимальным, казалось, мамонты не хотели тревожить бивни и потому его пощадили. Остальные мулы, разнесенные вдребезги, не подлежали ремонту. Однако Мюсен разобрал их на запчасти и сложил все уцелевшие в один мешок, который тоже навьючил на чудом спасшегося мула. Еще он собрал продукты, в основном энергетические батончики. Мешки с рисом лопнули, крупа рассыпалась по земле. Большая часть оборудования была уничтожена. Зато уцелела запасная палатка. пластипуховое одеяло, которым Святослав укрывался ночью, и спальный мешок мюссены, извлеченный из растоптанной палатки. Он в нескольких местах продырявился и пропитался кровью, но это было поправимо. Рюкзак с одеждой Святослава, навьюченный на одного из мулов, получил только дыру в баку. Также из палатки удалось достать топоры несколько мультитулов. Из винтовок уцелела одна единственная — старый Ругер М77 375-го калибра, принадлежавший отцу Святослава. На сборы и навьючивание мулов ушло почти все утро. Святослав старался лишний раз не смотреть на палатку. Растоптанный, пропитанный кровью мешок напоминал убитого и искалеченного до неузнаваемости зверя. Теперь это была братская могила. коллективный саван. Думали ее сжечь, но столько горючего в лагере не нашлось. Закопать палатку в землю тоже не вышло. Обе складные саперные лопаты оказались погнутые и сломаны. В конце концов, они просто ушли. Впереди Мюссена с винтовкой в руках, следом навьющенный бивнями и припасами Му замыкал шествие Святослав. Во все стороны раскинулась ровная, почти лишённая рельефа степь, и изредка попадались курганы или лощины, по дну которых бежали ручейки. Вдалеке виднелись горы, синие утром и серо-коричневые днём, с белыми прожилками снега на склонах. К полудню стало жарко, и не верилось, что ночью на земле ещё лежал иней, и что зимой всё здесь укроет слой снега толщиной в несколько метров». «Чем они питаются? Зимой?» Святослав нагнал Мюсена, когда они переходили в брод мутную заболоченную речушку, в которой вязли ботинки. «Тем же, чем и бизоны с оленями. Разгребают снег и находят под ним траву. Ты разве не знал?» «Мы зимой не охотимся?» «Мы». Впервые за утро Святослав вспомнил об отце. погибшем отце. Нет больше никаких «мы». Он ничего не чувствовал, ни горя, ни грусти. Когда умерла мать, было иначе. Подкосились колени. Хорошо Мюсена успел поддержать. Хватка у него была стальная, безжалостная. Резкая боль вернула Святослава в настоящее, к солнечному жару на загривке, гулу комаров и топкому болоту под ногами. я забыл сказал мюсена вы русские зимой прячетесь в берлоге своих квартир как медведи пьете курите байки травите сидите по городам и надеетесь на электричество и отопление а если однажды их отключат ты вроде сам наполовину русский Мюссена обернулся и посмотрел ему в глаза Тогда-то Святослав и понял — Мюсена его убьет. Он не знал, откуда в нем взялась эта уверенность, но сомнений быть не могло. Мюсена решил его убить и сделает это, не моргнув глазом. «Я говорю вы, про кого хочу. Ненцу могу сказать, вы, ненцы, пасете своих оленей и делаете вид, что мир не изменился». Стучите в шаманские барабаны и боитесь медную и Хансосяду, как и тысячу лет назад. Вы ни хрена не знаете о настоящем мире. А Русскому говорю, вы, русские, вечно все портите. Гадите в колодец, из которого пьете. Только и знаете, что всю зиму отсиживаться в своих бетонных коробках посреди самого огромного и богатого леса в мире. Резаться в дурака да жрать тушенку. Нога Мула увязла в грязи. Мюсена выдернул ее и помог машине забраться на небольшой холм. «Так что не надо мне рассказывать, кто я такой. Наполовину ненец или наполовину русский. Я говорю вы, про кого хочу. Знаешь, что означает мое имя? Кочующий, рожденный в пути. Я сам решаю, кто я, куда иду и зачем». «Прости», — ляпнул, не подумав, — извинился Святослав. «В следующий раз думай!» Несколько часов спустя они сделали привал. Из еды остались только энергетические батончики, зато можно было, наконец, дать отдых ногам. Они шли в правильном направлении. Святослав запомнил склон горы со шрамом, следом недавно сошедшего оползня. Войдя в заказник, они миновали небольшую лиственничную рощу и вот эту гору. Но с тех пор прошло несколько дней. Сколько же до нее еще идти? Говорят, на вооружении заказника есть автоматическая винтовка с пулями, которые наводятся на человеческую ДНК. Такая микроракета, которая может пролететь хоть 20 километров, чтобы выследить и убить человека. «Мало ли что, — говорят, — Мюссена лежал на спине с закрытыми глазами. «Глазам своим надо верить, а не слухам». «В смысле?» Мюссена сел. «Ты хоть один дрон в небе видел, с тех пор, как мы сюда пришли?» «Нет». А вот ты я не видел. А во всех местных тошниловках только и болтовни, что о дронах». И за тысячу миль отсюда тебе любой пацан, пинающий мяч на улице, расскажет про дронов-камикадзе размером с комара и умные самонаводящиеся пули. Должны же мамонтов как-то охранять. Я тебе только что рассказал, как их охраняют. Ты не слушаешь. Они шли и шли, увязая в топкой грязи, пока день не начал убывать. Под травой, которую трепал ветер, колыхали тени. Уже так поздно? Сколько они успели пройти после привала? Километров пять? Десять? Мюссена порой уходил вперед так далеко, что превращался в размытое пятнышко на горизонте, но мул держался рядом со Святославом. А может, этот Святослав держался рядом с мулом? Непонятно. Свои ненаглядные бивни Мюссена точно не бросил бы. «Он никогда не называл Дмитрия папой. Даже мысленно. И мать никогда не называла его твой папа. Нет, он всегда был отцом. Сегодня возвращается твой отец. Твой отец уехал с друзьями». «Мой отец умер». На закате Святослав нагнал Мюссену. «Палатку поставим тут». Они стояли в низине, Грязной яме, посреди которой торчало сухое дерево. Земля вокруг была плотно утоптана. Разожжем огонь!» — сказал Мюсена. «Вот этого дерева нам хватит. Я смог спасти из палатки несколько пачек супа быстрого приготовления. Надо поесть горячего. Ты молодец, хорошо держишься. Учитывая, что случилось, давай, ставь палатку».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 сказал Святослав. Он взглянул на мула, стоявшего рядом с иссохшим, отбеленным непогодой деревом, и на бивни, запачканные кровью у основания, в том месте, где их вырубали из черепов. Мюссена проследил за его взглядом. «Эх, по привычке все, лезу в карман за терминалом», сказал он. «Хочется зайти на фай и посмотреть, какие сейчас цены на кость. Вечно забываю, что терминал-то у меня с собой нет. Здорово мы на них подсели. На маркетплейсы? На терминалы. А вообще-то да. И на маркетплейс тоже. Блуждающий взгляд Святослава остановился на горизонте. Весь день он ловил себя на том, что с тревогой вглядывается в пригорки и курганы вокруг. Не изменились, не сдвинулись ли. «Сам подумай, это ж не тигры», — сказал Мюсена, словно прочитав его мысли. «Они не рыщут по степи в поисках людей, устраивая засаду в высокой траве. Это огромные неповоротливые звери, легкая добыча для охотника. Не хищники, а добыча, ясно? Иначе не вымерли бы». Мул переступил с ноги на ногу совсем как живой. Груз мягко сиял в вечернем свете. От бивни исходил тусклый теплый свет, как от лампы за шторой. Может, кость действительно красива? Неспроста же она столько стоит. Неспроста. Иначе мамонты не вымерли бы.